В обществе вошло в привычку отстранять католиков от важных постов. Им не разрешалось преподавать в школах, ибо для этой профессии требовалось протестантское вероисповедание. Службу разрешалось проводить исключительно частным образом. Еще в 1596 году государственным должностям не допускались бывшие ученики иезуитов или выпускники бельгийских университетов. Богатые коммерсанты и владельцы замков могли позволить себе возвести собственную часовню. Внешне ничего не говорило о ее культовой принадлежности. И в то же время никто ни от кого не таился. Из часовни доносились звуки органа и голоса певчих. Дом-церковь мог принадлежать кюре или быть совместной собственностью группы прихожан. Случалось, его снимали в аренду у хозяина-протестанта. К 1700 году в Амстердаме насчитывалось 20 подобных приходов. Власти смотрели на это сквозь пальцы. Они довольствовались запретом на публичные проявления культа, такие как собрания и процессии, а также налогом на вероисповедание с души или семьи. Предписания полиции ограничивали число лиц, допускавшихся на мессу, которое, однако, обычно превышалось. Духовенство жило исключительно щедротами прихожан. Святые отцы отличались от горожан униформой, Черная одежда, галстук, трость и парик. Иезуиты, изгнанные из провинции Голландия, нашли сочувствие в Утрихте. Примерно в середине века два французских кармелита осуществили миссионерский поход в Лейден и Гаагу, не встретив препятствий со стороны властей. Правда, в те времена реформатская церковь благожелательно относилась к французским растригам, предоставляя им материальную и моральную поддержку. В землях Генеральных Штатов католики составляли большинство. Несмотря на правительственные запреты, крестьяне приграничных районов отправляли своих детей в бельгийские школы, чтобы уберечь их от протестантского образования. Преобладая на селе, в городах католики оказывались в меньшинстве, но, будучи хорошо организованы и пользуясь экономической свободой, они спокойно выносили свое положение людей второго сорта, не вступая в политическую борьбу. Отношение населения зависело от места, колеблясь от враждебного в Лейдене до доброжелательного в Роттердаме. Взятие Херта Генбаса, отбитого у испанцев в 1629 году, сопровождалось вспышкой фанатизма, разграблением собора и конфискацией, что не повлияло на общую ситуацию. Католики встречались во всех слоях общества, они образовывали значительную группу среди лейденских текстильщиков – католическими – Оставались дворянские фамилии. К ним, кстати, принадлежали и Ван Форесты, у которых останавливается Декарт. Помимо прочих, в Амстердаме имелась армянская церковь, которую посещали христиане из восточной колонии, а иногда даже и голландские католики. Для отправления культа в ней был нанят монах из обители святого Василия. В конце века в Амстердаме насчитывалось более 20 тысяч иудеев – Еврейские колонии возникли также и в других городах. Духовное и социальное положение этих этнических групп было не одинаковым. Не имея доступа к государственным должностям и членству в гильдиях, евреи занимались торговлей. Общество иудеев разделилось на два противостоящих друг другу клана, как по географическому происхождению, так и по времени проникновения в нидерландское общество. Сефарды, выходцы из Португалии и Испании, утвердившиеся здесь с конца XVI века, уже начали внедряться в Амстердаме во многие отрасли внешней торговли. Позже в Голландию стали прибывать немецкие евреи, не имевшие ни гроша за душой. Они влачили обособленное и жалкое существование. Все еврейское население Амстердама проживало в одном квартале. На улицах слышался идиш или португальский – Напротив Монтельбанской башни возвышалась синагога, возведенная по образу и подобию храма Соломона на основе леонской реконструкции – прямоугольное здание с тройным нефом, окруженное трибунами. Во время субботней службы здесь уже с 8 часов утра толпилось от 5 до 6 тысяч человек. Каждый вечер сюда приходили на молитву набожные иудеи. Сообщество немцев имело синагогу поменьше и победнее – Под сенью этих культовых заведений существовали раввинские школы, где преподавали закон, литургию и пение. В других городах иудейские колонии были не столь разобщены. Такие заметные фигуры, как Гроций или Ван Байерле, не чурались поддерживать отношения с амстердамскими раввинами. Евреи содействовали переводу протестантам Суренхёйсам на латынь части Талмуда. К середине столетия в Гааге помимо официальных храмов насчитывались одна ремонстранская, одна лютеранская, три католические церкви и три синагоги. Многообразие молитвенных домов свидетельствовало о поразительной веротерпимости. Тем не менее, внутри религиозных общин церковные власти не стеснялись притеснять тех, кого считали паршивой овцой. За сожительство со служанкой, Неосвященная узами брака, вдовец Рембрандт предстал перед церковным советом. Его подругу отлучили от причастия. Еврейская община Амстердама изгнала Спинозу. Безверие в активных формах выносили с трудом. В 1642 году некто Франсуа Ван Ден Мерс был брошен в тюрьму за отрицание бессмертия души и божественности Христа. После семимесячного заключения он вышел на свободу. В стране, пронизанной религиозным мышлением, отдельное место занимала группа людей, аристократов, ученых, писателей, подпавших под определение «вольнодумцев». Само понятие вольнодумства охватывало широкий спектр духовных концепций от философского скептицизма до отвержения всех проявлений нетерпимости. Вольнодумцы представляли собой гуманистическую оппозицию церкви, Противодействие через рационалистскую критику было и в самой церкви. Это движение было связано с эразмовскими традициями. Но в действительности вольнодумцы составляли меньшинство, неспособное противостоять обществу, в котором по мере приближения к концу века затвердели социальные структуры и возросла непримиримость воззрений.